Глава тридцатая. «Угу». Я сонно моргнула несколько раз, а потом до меня дошёл смысл сказанных слов. «Нашли?» Я села на постели. Марк в мягком свете раннего солнышка, сочащегося сквозь шторы, выглядел усталым. Синяки залегли под глазами, но в самих глазах светилась решимость и готовность действовать. «Да, мой хороший друг Максим Свободин, он бывший хакер, Ночью влез в систему МВД и нашёл Сергея. Он всё-таки засветился на камерах. «Где он? Что с ним?» Я вскочила с кровати, готовая тут же бежать к брату на выручку. Он задержан и сейчас находится в отделении полиции в соседнем городе. Похоже, его взяли по ориентировке, когда он ехал домой. Что значит «взяли»? Он что-то совершил? Серёжа не преступник. Тут дело мутное. «Пойдём, я всё объясню». «Буквально пару минут, и мне надо ехать». Мы прошли на кухню, подальше от детской, чтобы дочь нас не услышала, раз уж до сих пор спит. Тоже, наверное, намаялась вчера, а я снова начала нервничать. «Так что ты узнал?» «Не томи». Из того, что Максу удалось нарыть, мы поняли, что он попал под описание опасного преступника. Его остановили на трассе в лесу, скрутили и увезли в отделение. Оформили так, будто он оказал сопротивление, и у него при себе не было документов, удостоверяющих личность. Этого не может быть. У него всегда есть как минимум права. Я обняла себя в беспокойстве. По телу бежали мурашки из-за того, что я резко вскочила из тёплой постели. Думаешь, это не просто так? Тут что-то нечисто. Марк потёр лоб нервным жестом. По нему было видно, что он тоже почти исчерпал свои силы проспав всего пару часов ночью. Обычно такие ошибки вскрываются довольно быстро. В отделении устанавливают личность и отпускают, если человек не тот, что в розыске. Но не в его случае. И, кстати, его машину увезли на спецстоянку и оформили как конфискованную. Это тоже Вальдес постаралась? Макс сейчас разбирается. Ищет след тех, кто сделал этот заказ. «Ты думаешь...» «Это заказ?» «Есть совсем маленький шанс, что это всего лишь ошибка, но намного больше похоже, что его специально подставили. Если свободен доберётся до базы разыскиваемых преступников, сможет понять, почему Сергея приняли за кого-то другого». «А это законно?» Я закусила губу. «У твоего друга не будет неприятностей?» «Не волнуйся за него. Он разберётся». Главное, мы узнали, что Сергей жив и здоров. Теперь я пытаюсь его оттуда вытащить. Как только мои парни дозвонятся до полковника, попробуем надавить на нужные рычаги. Боже, но почему всё так сразу наваливается? Я в расстройстве, взъерошила и без того растрёпанные волосы. Не волнуйся, малышка, я всё исправлю. Обещаю. Марк подошёл ко мне и заглянул в глаза. Потом обхватил моё лицо ладонями. Я решу абсолютно все твои проблемы. Почему?» Этот вопрос даже мне казался слишком наивным, но я не могла его не задать. Меня, несмотря на всё происходящее, не переставало волновать отношение ко мне Северова. Как бы я ни отпиралась перед самой собой, не пыталась уговорить, я думала о нём каждую минуту с момента его появления в городе. Потому что иначе быть не может. Он приблизился. Ты самый важный человек в моей жизни, Настя. Я всегда любил и буду любить тебя. Марк, прошептала я, теряя последние сомнения. А он притянул меня к себе и поцеловал. Крепко обнял, словно это было его единственное желание. Сжать меня в своих руках и больше не отпускать. «Мама!» — послышался тонкий голосок. И в мои ноги врезалась Машенька, налетев со спины. Обняла ручонками а мы с Марком расцепились в то же мгновение. А вот и моя крошка проснулась. Марк отреагировал раньше меня и уже присел рядом на корточки чтобы поприветствовать свою дочку. Я не смогла сдержать улыбку, глядя на него, на этот сияющий счастливый взгляд. Может ли мужчина вот так быстро и искренне полюбить своего ребёнка, о котором узнал всего несколько дней назад? «Привет!» — засмущалась Машенька и на мгновение ткнулась в мои ноги личиком, но быстро выглянула с озорным взглядом. Узнала. Я поснулась. Привет, моя хорошая. Я вижу. Хорошо поспала. Марк погладил её по торчащим разные стороны, ещё не причёсанным после сна кудряшком. — А я сё? — Кусись, будешь спросила моя заботливая. Марк глянул вверх на меня с вопросом в глазах. «Конечно, будет», — ответила я дочери и развернулась к ней. «Только завтрак приготовлю и вместе покушаем». Я наклонилась и взяла малышку на руки. За ночь я уже успела соскучиться по моей крошке. Так и хотелось потискать её мягонькую и пухленькую, зацеловать щёчки. Новость, что Серёжа нашёлся, сняла с моей души громадный гранитный камень. И настроение чуть улучшилось. «Что ты хочешь на завтрак?» Спросил ее Марк, внезапным для меня жестом беря ее ручку и целуя. Как это умилительно. «Кетюп!» Брови Северова поднялись от удивления. «Кетчуп? Давайте я сварю вам кашу. Будете кашу?» «Нет, я буду кетюп!» Машенька улыбалась таким озорством в глазах, что я засомневалась, не проблески ли это чувство юмора у такой крохи. «У меня идея получше», — сказал Марк. «Поехали в мою гостиницу, позавтракаем в ресторане. Там хороший повар, есть и каши, и десерты. Не хочу, чтобы ты сейчас стояла за плитой». «Подожди, а как же твоя охрана?» — нахмурилась я. «Ты сказал, они приедут сюда?» «Я отправил их забрать Сергея из клетки. Как раз пока доедут, полковник вздрючит там всех, чтобы его немедленно отпустили». «Правда? Его освободят прямо сейчас?» Моё сердце забилось. «Ты не шутишь?» «Конечно, нет, Настя. Я сказал же, что решу все твои проблемы. С тем, кто заказал Сергея, мы тоже разберёмся по ходу. Но вытащим его прямо сейчас». Он взглянул на часы. «В ближайшие пару часов, точно. А пока мы поедем в гостиницу и позавтракаем там». Он приобнял меня вместе с Машей на руках. «А ещё вы поживёте пока со мной. Я снял самый большой люкс, и в нём несколько комнат. «Это будет безопасней для вас. Достаточно происшествий для такого короткого срока. Я теперь с вас глаз не спущу». Я растерянно посмотрела на Машу. Та внимательно разглядывала Марка на удивление тихое и послушное. Он что ли на неё так действовал? В другой раз уже вырывалась бы из рук, чтобы убежать. В любом случае, Марк прав. После попытки поджога даже мне мой дом казался небезопасным. Всё же в гостинице есть охрана и служащие, которые не допустят больше никаких посторонних. «Сергея освободят и сразу привезут к нам», — добавил Марк. «Но это будет не раньше, чем к обеду. Им ещё ехать из соседнего города». «Хорошо, мы сейчас соберёмся тогда». «Пойдём, Машуль, умоемся и оденемся». Я покачала дочку на руках. «Поедем в гости к...» — глянула коротко на Марка. «К папе». «Поедем к Готи!» — обрадовалась она и подняла победно ручки. Для неё поход в гости был чем-то крайне увлекательным, потому что ходили мы только к Ире с её семейством, а там полный дом детей и игрушек. Для Машеньки — настоящий рай. «Возьми вещей на пару дней», — добавил Марк, когда мы ушли в сторону ванной. «Хорошо». «Боже, какое облегчение!» Я умыла кроху, а потом дала ей полотенце и детскую расческу чтобы занять, пока умываюсь сама и привожу себя в порядок. ведь такой заспанный и помятый, а мне вдруг захотелось выглядеть красивой, чтобы ловить на себе этот особенный восхищенный взгляд Марка. Не могу себе врать. Моё сердце поёт от того, как он на меня смотрит, а также заставляет всё больше метаться в решении поехать с ним в Москву. Что же будет ждать нас там? Не будет ли новых разочарований? Через полчаса мы, собранные и одетые предстали перед Марком, который всё это время нервно бороздил гостиную, названивая то одному, то другому человеку по телефону. В руке у меня была сумка с вещами для меня и Маши на пару дней. Точнее, для меня была смена белья, а для неё три комплекта одежды, книжка, пара любимых кошек и ещё кое-что из мелочи для гигиены. «Мы готовы», — сообщила я. Надо немного подождать. На моей машине помощник уехал. Сейчас пригонит её обратно. Так поехали на моей? Пожала я плечами. На твоей? Марк глянул в окно. Двор был пуст. Она на улице стоит. Я же Серёжу ждала, чтобы он загнал свою машину ближе к дому на площадку. А потом бы я свою у ворот. Когда у него выходные, я всегда так делаю. Для поездок по городу у нас моя машина. Ну хорошо. «Но поведу я», — серьезно кивнул Марк, и я решила с ним не спорить. Мне он нравился таким заботливым и решительным. Все же, когда мужчина делает все сам, а не его помощники, водители и слуги, он выглядит намного более мужественным. Моя старенькая машинка стояла там, где я ее и оставила. Я разблокировала двери, и тут же занялась усаживанием Маши в детское автокресло на заднем сидении. Марк же уверенно сел за руль, И сосредоточенно подгонял под себя кресло и зеркала. «Куплю тебе новую». Хмуро пробормотал он, когда я села рядом с ним на переднее пассажирское. Эта машина уже разваливается на глазах. Ей всего 10 лет, это не возраст. Я едва сдержала улыбку. «А ещё мне кажется, что ты торопишь события. Новая машина — это пока слишком для меня. Давай остановимся на коляске и плюшевых котятах». Марк не ответил. Решив, наверное, пока не спорить, глянул в зеркало на Машу, и мы поехали. От нашего дома до гостиницы, единственной в нашем городе, но вполне приличной, дорога шла практически по прямой, каких-то 20 минут и пара светофоров. Всего ничего. Я уже расслабилась и, глядя в окно, начала думать о том, что хочу съесть на завтрак и чем можно будет покормить Машеньку в ресторане гостиницы Как на первом же светофоре осознала что что-то не так. «Марк желтый!» Нервно обернулась на него. «Черт, черт!» Он стиснул зубы, нога провалилась, давя в педаль тормоза. И я поняла, что эффекта от этого не было. «Марк?» На меня нахлынула паника. Марк дернул селектор передач, снова педаль, а потом вовсе ручник. До меня дошло за долю секунды. Тормоза. «Черт, нет!» Он старался сделать всё, что мог. Но машина была уже на перекрёстке и теперь уже на красный свет. С двух сторон одновременно на нас ехали другие автомобили. Северов вдруг вдавил педаль газа, чтобы проскочить перекрёсток, но не успел. Раздался грохот, звон, нас резко мотнуло, меня бросило в бок, и от удара всё погасло.